СОГЛАСОВАНИЕ Никто так и не узнал, о чем в тот день Артур разговаривал со 103-й. Вероятно, Муравьиха объяснила ему, почему сбежала из его лаборатории. Вероятно, Артур просил ее остаться и вместе со всем своим воинством защитить пирамиду от нового нападения пальцев. Вероятно, 103-я спросила, как продвигается его проект взаимодействия между двумя мирами. Разговоры среди паломников Между тем, снаружи 12 молодых разведчиков разбивают на вершине холма дюжину становищ с тлеющими угольками посередине. В каждом становище один из 12 разведчиков всю ночь рассказывает о том, что, по его разумению, творится внутри Человечьего логова. Все думают, что принцесса добралась до богов, которые умеют разговаривать, Не то, что эти три онемелые мясные туши, рухнувшие замертво, едва паломники успели к ним подобраться. Прямо сейчас 103 требует заключить нерушимый договор между пальцами и муравьями. Притом успокаивает всех 24-й принц. В настоящее время все должно быть уже улажено. Утром пятый, вставший на костылики, улавливает первый шум. В вышине над становищами воздух молотят плоские крылья. Он же восмекает, что эти огромные шершни в небе несут угрозу. Но они летают слишком высоко. Кислотными струями до них не достать. Муравьи-стрелки ведут огонь на два десятка сантиметров, не больше. А эти шершни кружат явно выше, чем в двух десятках сантиметров от земли. По крайней мере, так подсказывают усики. На экранах видеоконтрольных устройств Внутри пирамиды угроза выглядит еще более устрашающе. Полицейские бросили против крылатых муравьев-роботов огромные вертолеты. Такие вертолеты обычно использовались для удобрения сельскохозяйственных угодий. Опоздали. 103-я не успевала объявить тревогу и предупредить своих. На ее спутников уже просыпался желтоватый дождь кислотных кристаллов. Эти ядовитые кристаллы при соприкосновении с ними причиняют нестерпимую боль. Они расплавляют панцири, траву, деревья». Вертолеты рассеивали огненную смесь и высококонцентрированные пестициды. Обитатели пирамиды пришли в ярость. Миллионы муравьев, прибывших для того, чтобы договориться с людьми, погибали, не имея ни малейшей возможности защититься. «Это недопустимо!» – разозлился Артур. «Все их усилия закончились бойней». 103-я принцесса следила за происходящим по маленькому видеоконтрольному устройству и ничего не понимала. «Они сошли с ума!» – прошептала Жюли. «Нет, они боятся, только и всего», – ответил Леопольд. Джонатан Уэллс сжал кулаки. «Почему всегда какие-то необоримые силы мешают людям узнать что-то новое, необычное? Почему люди даже не пытаются познать существ, живущих по соседству с ними, а режут их на части и суют под микроскоп. В этом мгновение, при виде того, как желтоватая жидкость везде и всюду несет смерть, Артуру стало стыдно, что он человек. И решительно и как можно тверже он произнес. «Все, довольно, поиграли. Мы сдадимся и прекратим резню». Они все вместе вошли в туннель, Выбрались из пирамиды и сдались в руки полиции. Без малейших сомнений. Другого выбора не было. У них теплилась одна единственная надежда. Сдавшись, они, наверное, смогут остановить воздушную пляску вертолетов, сеющих яд. Зоологический феромон. Каррида. Слюновыделитель, десятый. Каррида. Пальцы? Самые сильные хищники. Однако, судя по всему, ими иной раз овладевают сомнения, и они испытывают сильное желание лишний раз доказать это самим себе. И тогда они устраивают корриды. Во время этого странного ритуала человек смело выступает против животного, которое, как ему кажется, сильнее его – быка. Они часы напролет сражаются друг с дружкой. Бык пускает в ход острые рога а палец орудует тонкой железной пикой. Палец почти всегда держивает верх, а быка не выпускают на свободу даже в тех редких случаях, когда он побеждает. Ритуал Кариды напоминает пальцам, что они покорители природы. Обрекая на смерть грузного разъяренного быка, они раз от разу подтверждают свой титул повелителей всех животных. Суд Спустя три месяца состоялся суд. В зале судебного заседания фонтенблосского дворца правосудия было не протолкнуться. Все, кто не видел взлета обвиняемых, пришли поглазеть на их падение. На этот раз приехало даже национальное телевидение. В зале присутствовали репортеры шести центральных каналов. Они не снимали достижения революции, зато они настроились снимать расправу над нею. Зрители куда больше привлекает поражение. На телевизионном экране оно выглядит ярче, чем победа. Наконец их задержали. Зачинщиков революции муравьев и безумных ученых из лесной пирамиды. А тот факт, что среди них оказались бывший министр науки, прелестная евразийка и больной старик, только добавлял перца в это дело. Газетчики, телеоператоры и фотографы теснили друг дружку. Скамьи, выделенные для зрителей, буквально ломились, а двери Дворца правосудия трещали от наплыва зевак. «Дамы и господа, прошу всех встать. Суд идет!» – возгласил судебный распорядитель. В зал вошел председатель суда в сопровождении двух судебных заседателей и генерального адвоката. Секретарь суда уже был на месте, равно как девять присяжных. Среди последних были бокалейщик, почтовый служащий на пенсии, собачья парикмахерша, непрактикующий хирург, контролерша метро, рекламный агент, учительница на больничном, бухгалтер и набивщик матрасов. Обвиняется группировка под названием «Революция муравьев», вступившая в сговор с так называемыми «обитателями лесной пирамиды». Судья поудобнее разместился в кресле, понимая, что процесс, вероятно, продлится долго. Седые волосы, аккуратная с проседью бородка, нос, увенчанный полукруглыми очками – все в его облике выражало величие правосудия, воспарившего высоко-высоко над частными интересами. Двое заседателей почтенного возраста, казалось, пришли просто развлечься, перед тем, как снова перекинуться в картишки. Все трое разместились за длинным столом из вяза, над которым возвышалась аллегорическая статуя, олицетворяющая не иначе, как правосудие в действии, виде облаченные в слишком открытую тогу девушки с повязкой на глазах и весами в руке. Секретарь, встав, попросил ввести обвиняемых в сопровождении четверых полицейских. Всего же обвиняемых было 28 человек. Включая зачинщиков революции «Муравьев», а также 17 героев первого тома энциклопедии и 4 героев второго тома. Председатель осведомился, где адвокат подсудимых. Секретарь ответил, что одна из обвиняемых, Жюли Пенсон, сама вызвалась выступать в роли адвоката, и остальные обвиняемые с ней согласились. Кто из вас Жюли Пенсон? Девушка со светло-серыми глазами подняла руку. Председатель попросил ее занять место за столом, предназначенным для защиты. По бокам от нее тут же встали двое полицейских, чтобы пресечь с ее стороны малейшую попытку к бегству. Полицейские благожелательно улыбались. «В сущности, — подумала Жюли, — полицейские злобствуют только когда ловят кого-то, потому что боятся и не поймать, а когда поймают, то становятся воплощением любезности». Жюли обвела взглядом публику, сились разглядеть мать и, заметив ее в третьем ряду, едва заметно кивнула ей. Когда-то матери хотелось, чтобы она пошла учиться на юриста, и теперь Жюли была довольна тем, что оказалась на скамье для защиты безо всякого диплома. Председатель ударил по столу колотушкой из слоновой кости. «Объявляю заседание открытым. Секретарь, зачитайте обвинительное заключение». Секретарь сжато изложил все эпизоды, предшествующие делу. Концерт, повлекший за собой возмущение, столкновение с полицией, захват лицея, нанесение значительного ущерба имуществу, первое пострадавшее, бегство зачинщиков, погоня в лесу, попытка укрыться в пирамиде и, наконец, гибель трех полицейских, участвовавших в задержании злоумышленников. Первым перед судом предстал Артур. «Вы...» Рамирес Артюр, 62 года, торговец. Проживаете по адресу Фонтенбло, улица Феникс? Да. Отвечать следует так. Да, господин председатель. Да, господин председатель. Господин Рамирес, 12 мая этого года вы убили господина Гастона Пенсона, использовав в качестве оружия крохотного робота-убийцу в форме мушки. «Подобный телеуправляемый робот-убийца приравнивается к ракете с головкой самонаведения, а стало быть, его следует причислить к оружию пятой категории. Что вы можете ответить по данному пункту обвинения?» Артур провел рукой по влажному лбу. Вертикальное положение отнимало у больного старика последние силы. «Ничего. Мне очень жаль, что он умер. Я хотел всего лишь его усыпить». Я не знал, что у него аллергия на анестезирующее средство. «И вы находите это нормально, нападать на людей с помощью мух-роботов?» С усмешкой спросил генеральный адвокат. «Телеуправляемых крылатых муравьев», — поправил Артур. «Я имею в виду усовершенствованную мной модель телеуправляемого ползающего муравья. Понимаете?» Мы с друзьями работали себе тихо, мирно, и нас не беспокоили ни любопытные, ни бездельники. И пирамиду эту мы построили только для того, чтобы общаться с муравьями и наладить взаимодействие двух наших культур». Председатель порылся в бумагах. «Ну да. Незаконное самовольное строительство в охраняемой зоне, аккурат посреди природного национального парка». Он снова углубился в бумаги. «Вижу». Вы так дорожили своим спокойствием, что совершили новое уголовное преступление, напустив одного из ваших крылатых муравьев на представителя правопорядка, комиссара Максимилиана Ленара. Артур это подтвердил. Так ведь он собирался разрушить пирамиду. Все было в пределах необходимой обороны. Для вас определенно все аргументы хороши, лишь бы оправдать убийство людей с помощью маленьких крылатых роботов, заметил генеральный адвокат. Тут на Артюра напал сильнейший приступ кашля. Говорить он уже не мог. Двое полицейских припроводили его к месту для подсудимых, и он тяжело опустился на лавку рядом с друзьями, которые с тревогой склонились к нему. Жак Мельес встал и потребовал врача. Спешно прибыл дежурный врач. Он объявил, что через минуту обвиняемый будет готов к дальнейшему допросу, но слишком наседать на него не следует. Следующий обвиняемый – Давид Сатор. Давид вышел к судьям без спасительной палки и встал спиной к публике. «Давид Сатор, 18 лет, лицеист. Вы обвиняетесь как предводитель так называемой революции муравьев. Мы располагаем фотографиями, на которых видно, как вы руководите толпой манифестантов, как полководец армии. Вы возомнили себя новоявленным Троцким и решили возродить Красную армию?» Давид не успел ответить. Судья тут же продолжал. «Вы хотели создать армию муравьев, не так ли? Объясните уже присяжным, что побудило вас основать движение по подобию насекомых?» «Я заинтересовался насекомыми, когда мы решили использовать в нашей рок-группе Сверчка. Он действительно оказался неплохим музыкантом». По зрительским рядам прокатился смешок. Председатель потребовал тишины, но Давида это не смутило. Вслед за сверчками, которые общаются между собой отдельными особями, я взялся изучать муравьев, а им свойственно разнообразное общение. В муравейнике каждая особь делится своими ощущениями разом со всеми сородичами. У них наблюдается полная общность интересов. Задолго до появления на Земле человека муравьиным сообществам удалось наладить то, в чем человеческие сообщества пытаются преуспеть уже не одну тысячу лет». «По-вашему, мы все должны носить антенны?» – усмехнувшись, полюбопытствовал генеральный адвокат. На сей раз председатель даже не пытался подавить смех в зале, и Давиду пришлось выждать, пока все угомонятся. После чего он ответил, «По-моему, будь у нас такая же продуктивная система общения, как у муравьев, мы не наделали бы такое количество ошибок. Между нами не возникало бы столько недоразумений, кривотолков и лжи». Муравей никогда не обманывает, потому что ему и в голову не придет, что в этом есть какая-то польза. Для него общаться – значит делиться информацией с сородичами. Публика отреагировала на его слова шепотом, и судья отложил колотушку в сторону. Следующий обвиняемый – Жюли Пенсон. «Вы назвались пассионарией и были закоперщицей так называемой революции муравьев». «Результат – серьезный ущерб имуществу, тяжело раненые, и среди них Нарцис Арепо». «Как там Нарцис? резко вопросила девушка. «Вопросы здесь задаете не вы. К тому же правила приличия и нормы поведения требуют, чтобы вы обращались ко мне, господин председатель. Я уже только что напоминал об этом одному из ваших сообщников». «Мадемуазель, похоже, вы понятия не имеете, что такое судопроизводство». Назначая вам профессионального адвоката, мы по долгу службы хотели оказать услугу лично вам и вашим друзьям. Прошу прощения, господин председатель. Судья позволил себе сменить гнев на милость, прикинувшись брюзгливым дедушкой. Хорошо. В ответ на ваш вопрос отвечаю. Состояние нарцисса Арипо стабильное, а пострадал он по вашей милости. Я всегда выступала за революцию без насилия. Для меня идея революции муравьев – это синоним слаженных и достаточно сдержанных действий, позволяющих в совокупности свернуть горы. Повернувшись к матери, с желанием убедить хотя бы ее одну, Жюли заметила учителя истории, который одобрительно кивал. Он не единственный из лицейских преподавателей присутствовал в зале. Здесь были учителя математики, экономики, физкультуры и даже биологии. Не хватало только учителя философии и учителя немецкого. «Но откуда у вас взялась эта символика? Муравьи!» – допытывался председатель. На скамьях, отведенных для прессы, теснились журналисты. В этот раз Жюли получила возможность обратиться к самой широкой аудитории. Ставка была слишком высока. Приходилось тщательно подбирать слова. «Муравьи образуют сообщество, граждане которого одержимы одной волей – жить во благо всех». «Ваш поэтический образ, безусловно, едва ли имеет прямое отношение к действительности», – прервал ее генеральный адвокат. «Муравейник функционирует так же исправно, как компьютер или стиральная машина. Искать в нем признаки разума или сознания – пустая трата времени. Поведение муравьев определяется чисто генетически». Скамьи для прессы ожили. Надо ему возразить не мешкая. «Муравейник вызывает у вас страх, потому что он является собой живой пример общественного достижения, а нам такое оказалось не под силу». «Это военизированный мир». «Вовсе нет. Напротив, он напоминает общину хиппи, где каждый делает, что хочет. Никаких начальников, генералов, священников, президентов, полицейских и репрессий». «В таком случае, каков, по-вашему, секрет муравейника?» – спросил генеральный адвокат, задетый за живое. «Тут как раз нет никакого секрета», – невозмутимо сказала Жюли. «Муравьи ведут себя сумбурно. Они живут в неупорядоченной системе, которая действует получше любой упорядоченной». «Анархистка!» – выкрикнул кто-то из зала. «Вы анархистка?» – спросил председатель. «Да, анархистка, если под этим словом подразумевается, что можно жить в обществе без начальства, подчиненности и поучительства». Без обещаний повысить зарплату и посулов попасть после смерти в рай. Фактически, настоящий анархизм – это высшая степень проявления гражданской сознательности. И муравьи живут вот так уже много тысяч лет. Свист, аплодисменты, аудитория разделилась. Присяжные что-то записывали. Генеральный адвокат встал, широко размахивая черными рукавами мантии. «Фактически все ваши рассуждения сводятся к стремлению создать общество по подобию муравьиного. Так ли это?» «У муравьев нужно перенять все хорошее, а плохое оставить. Ну да, в некотором смысле они способны помочь нам, человеческому обществу. Тем более, что мы, изучив все вдоль и поперек, топчемся на месте. Давайте же попробуем и поглядим, что это даст. Не выйдет, попытаемся создать новую организационную систему». Может, дельфины, обезьяны или скворцы научат нас, как надо жить сообща?» «Вот те раз. Марсель Важерар. На этот раз он самолично явился поглядеть представление. Неужто он изменил своему девизу «Хорошо пишешь только о том, чего не знаешь»?» «Однако в муравейнике всем приходится трудиться. Как же это увязывается с вашими анархистскими представлениями?» Спросил председатель. «Очередная ошибка. В муравейнике продуктивно трудится только 50% его обитателей, 30% же занимаются непроизводительным трудом, например, чистят друг дружку, общаются между собой или попросту прохлаждаются. И это прекрасно. С 5-10 5-10% бездельников при отсутствии полиции, правительства и всяких там пятилетних планов развития муравьи умудряются добиться куда большей эффективности, чем мы живя при этом в полной гармонии со всем, что происходит у них в муравейнике. «Муравьи вызывают восхищение и вместе с тем беспокойство, поскольку они показывают нам, что обществу, чтобы нормально функционировать, не нужны никакие принудительные меры». По залу прокатился одобрительный шепот. Судья погладил бородку. «Муравей не может быть свободным. Биологически он вынужден отвечать на обонятельный зов». «А вы со своим мобильным телефоном. Ваше начальство может добраться до вас в любое время, чтобы отдать распоряжение, которое вы будете обязаны выполнить. Так в чем же разница?» Судья поднял глаза к небу. «Довольно петь бы какому-то сообществу насекомых. Присяжные услышали достаточно, чтобы вынести свое мнение на сей счет. Можете вернуться на свое место, мадемуазель. Переходим к следующему обвиняемому». Вцепившись в бумажку и чеканья каждый слог, он прочел «Дзы Вонг Цой». Перед судом предстал кореец. «Господин Дзы Вонг Цой, вы обвиняетесь в создании информационной сети и повсеместном распространении с ее помощью подрывных идей, которые пропагандировала ваша так называемая революция муравьев». Лицо корейца расплылось в улыбке. Дамы из числа присяжных воззрились на него с любопытством. Учительница на больничном перестала разглядывать свои ногти, а контролерша метро постукивать пальцами по столу. «Добрые идеи», — проговорил Зевонг, — «заслуживают того, чтобы разойтись как можно шире». «Это имело отношение к пресловутой муравьиной пропаганде?» — вопросил генеральный адвокат. Взять на вооружение нечеловеческий образ мышления и преобразовать его в человеческую мысль? Во всяком случае, такая идея многим пришлась по душе. Генеральный адвокат снова вскочил с места и принялся все так же широко размахивать рукавами своей черной мантии. Вы слышали, дамы и господа, присяжные заседатели? Обвиняемый намеревался подорвать самые основы нашего общества, навязывая ему лживые представления. «Ибо муравьиное сообщество есть не что иное, как кастовое общество. Разве нет? Муравьи рождаются рабочими, солдатами или половыми особями и никоим образом не могут изменить предначертанную им судьбу. Никакой социальной мобильности, никакого заслуженного продвижения по служебной или иерархической лестнице. Ничего. Это самое несправедливое общество на Земле». На лице корейца появилось выражение искреннего веселья. «У Муравьев заведено так. Когда рабочему приходит в голову какая-нибудь идея, он делится ею со всеми сородичами. Они все вместе обсуждают ее и воплощают в жизнь, если приходят к заключению, что она того стоит. А у нас, если вы не увешаны с ног до головы дипломами, не дожили до преклонных лет и не принадлежите к правильному обществу, вам ирта рта не дадут открыть». Председатель не собирался предоставлять трибуну этим безусым мятежникам. Присяжные, как и все присутствующие в зале суда, с особым вниманием слушали доводы молодого человека. Следующий обвиняемый – Франсина Тене. «Мадемуазель, что побудило вас поддержать революцию муравьев?» Юная блондинка силилась совладать с робостью. Судебное заседание произвело на нее куда большее впечатление, нежели концертный зал. Чтобы приободриться, она бросила взгляд в сторону Жюли. «Я, господин председатель, как и мои друзья...» «Говорите громче, чтобы вас слышали присяжные!» Францина прокашлялась. <кх> «Я, господин председатель, как и мои друзья, считаю, что нам нужны примеры других обществ, чтобы расширить горизонты нашего воображения. И муравьи — прекрасный пример. Он позволяет понять наше мироустройство. Наблюдая за ними, мы наблюдаем за самими собой, только в уменьшенном виде». «Их города похожи на наши, так же, как и дороги. Муравьи помогают нам менять взгляды. Только поэтому идея революции муравьев показалась мне привлекательной». Генеральный адвокат извлек из папки какие-то бумаги и решительно потряс ими. «Прежде чем выслушивать обвиняемых, я проконсультировался с настоящими учеными, энтомологами, которые изучают муравьев». С ученым видом он продолжал. Уверяю вас, дамы и господа, присяжные заседатели, муравьи – вовсе не какие-нибудь милые, благородные зверушки, о которых нам рассказывают обвиняемые. Как раз напротив, муравьиное сообщество пребывают в состоянии непрерывной войны и на протяжении сотен миллионов лет распространяются по всей Земле. Муравьи, даже можно сказать, уже захватили нашу планету, поскольку они занимают почти все экологические ниши. Единственное место, куда они еще не добрались – это паковый лед». Со скамьи защиты поднялась Жюли. «Значит, вы признаете, господин генеральный адвокат, что муравьям нет надобности еще что-нибудь захватывать?» «Да уж. Впрочем, высадись ненароком на земле инопланетянин, у него было бы куда больше шансов встретить муравья, а не человека». «И, стало быть, обратиться к нему как к представителю землян?» – договорила Жюли. «Смех в зале». Председатель суда был явно раздосадован тем, какой оборот приняли слушание. Речь с самого начала шла только о муравьях и муравьиных сообществах. А судья предпочел бы, что вопрос касался более конкретных вещей, в частности, причиненного лицея ущерба и, главное, беспорядков, повлекших за собой гибель полицейских. А генеральный адвокат пошел на поводу у этих юнцов, одержимых нелепыми идеями, и присяжные, похоже, увлеклись их странной перепалкой». Больше того, его коллега по обвинению, явно справившийся у специалистов, намеревался теперь предоставить какие-то новые научные данные. «Муравьи ведут с нами войну повсеместно», – с жаром продолжал генеральный адвокат. «У меня здесь имеются документы, которые свидетельствуют о том, что в настоящее время происходит объединение муравьиных поселений. Секретарь, раздайте копии документов присяжным, а также дамам и господам журналистам. Пока причины такого явления неизвестны». Но подобное единение муравьиных сообществ, вполне очевидно, будет только способствовать их повсеместному засилью. Муравьиные поселения, куда ни глянь, растут как грибы. Муравьи проникают везде и всюду. Они уже роют себе гнезда в бетоне. И на кухнях от них нет никакого спасения. Слово попросила Жюли. «Все, что попадает на наши кухни, водится в земле. А земле без разницы, с кем из своих чад делится богатствами, которые в ней хранятся». И нет никаких причин считать, что людей она предпочитает больше, чем муравьев. «Эдак мы дойдем до абсолютного абсурда!» — воскликнул генеральный адвокат. «Мадемуазель Пенсон теперь желает наделить правом собственности животных. А почему бы не наделить им растения и минералы, раз уж вы...» «Как бы то ни было, муравьиное поселение захватывают все и вся!» — сказал он, стараясь выиграть время. Жюли тут же ему возразила. Муравьиные города достойны восхищения. Там нет пробок, поскольку нет там и никаких правил поведения. Каждый муравей при виде сородичей старается как можно меньше их стеснять. В противном же случае муравьи роют себе новый проход. В муравьиных городах совершенно безопасно, потому как там царит полная взаимопомощь. Там нет обездоленных пригородов, потому как в пригородах нет собственно обездоленных. Там никто ничего не имеет и не ходит на гишом. Там не существует проблемы загрязнения, потому как треть своего времени муравьи тратят на чистку и уборку окружающего пространства. Нет там и перенаселенности, потому как королева откладывает яйца в качественном и количественном отношении, сообразно с потребностями города. Генеральный адвокат попытался ее перебить. «Насекомые не изобрели ничего такого. Запишите, секретарь!» «С позволения сказать...» Господин секретарь должен записать благодарность насекомым, ведь это они изобрели бумагу. Если угодно, могу объяснить. Дело было в первом веке в Китае. Однажды придворный евнух Цай Лунь заметил, что осы пережевывают древесные опилки, пропитывая их слюной. И ему пришло в голову проделать то же самое. У председателя, очевидно, не было ни малейшей охоты переводить разбирательство в это русло. Напоминаю, ваши муравьи убили троих полицейских. «Они никого не убивали, уверяю вас, господин председатель. Я все видела своими глазами на экране одного из видеоконтрольных устройств, расположенных в пирамиде. Полицейские упали замертво от страха, когда увидели, как их облепили полчища насекомых. Их убило собственное воображение». «И вам не кажется проявлением жестокости, когда муравьи облепляют людей?» «Жестокость – свойство чисто человеческое». Человек единственное животное на Земле, которое заставляет страдать, кого бы то ни было, безо всякой причины, а исключительно по техе ради, лишь бы поглазеть, как страдают другие. Присяжные были с ней согласны. Они тоже догадывались, что муравьи убивают не ради забавы, а по необходимости. Однако присяжные постереглись высказывать свое мнение. В соответствии с установленным порядком судья сделал им выговор: ничто не должно было выдавать их чувства. Одно лишнее слово, выражение согласия или проявление слабости, и дело могло развалиться. Так что присяжные старались сохранять сдержанность. Председатель растолкал локтями задремавших коллег и перебросился с ними парой слов. Затем он вызвал комиссара Максимилиана Ленара. «Комиссар, вы возглавляли силы охраны порядка во время штурма Фонтенблосского лицея и пирамиды». «Да, господин председатель». «И вы видели, как погибли трое полицейских». Не могли бы вы уточнить обстоятельства их смерти? На моих подчиненных напала полчища агрессивных муравьев. Они-то их и убили. По правде сказать, жаль, что на скамье подсудимых находятся не все виновные. Вы, разумеется, имеете в виду нарцисса Арипо, но бедный юноша все еще в больнице. Комиссар как-то странно усмехнулся. Нет, я имею в виду настоящих подстрекателей этой псевдореволюции, то есть муравьев. Ропот в зале. Председатель нахмурил бровь и воспользовался костяной колотушкой, призывая зал к тишине. «Поясните вашу мысль, комиссар». «После того, как все, кто находился в пирамиде, сдались, мы под завязку набили пакеты муравьями, которые оказались на месте преступления. Это они убили полицейских. И было бы справедливо, если бы они тоже предстали перед судом в качестве обвиняемых». «Теперь члены суда принялись обсуждать что-то между собой». Похоже, они расходились во мнении по вопросам процедуры и судебной практики. Председатель подался вперед и чуть слышно проговорил Эти муравьи все еще содержатся у вас? Разумеется, господин Председатель. Но разве внутригосударственное право распространяется на животных? Спросила Жюли. Комиссар повернулся к девушке с намерением сокрушить ее довод. У нас сохранились весьма точные описания судебных процессов над животными. Я даже захватил с собой подлинные документы, имеющие отношение к случаям, когда у суда возникали некоторые сомнения по данному поводу». Он водрузил на председательский стол увесистую папку. Судьи воззрились на лежавшую перед ними здоровенную кипу бумаг и затеяли долгое совещание. Наконец, председатель хватил колотушкой по столу. «Рассмотрение дела откладывается». Жалоба комиссара Ленара принимается. Судебное заседание переносится на завтра. К делу будут привлечены муравьи.